Глава десятая Стрела пробила тело элитного зомби насквозь, в очередной раз попортив его модный плащ, что ее хитро закрученный наконечник вырвал из Виталика кусок плоти. Виталик завалился на бок, и я даже на мгновение начал переживать, но потом рассмотрел наполовину полную «я все же временами оптимист» полоску его здоровья, и у меня слегка отлегло. Впрочем, Виталик довольно быстро отполз за рядом стоящий трактор, укрывшись за массивной гусеницей, и принялся материться. И тогда у меня отлегло окончательно. Мы с Соломоном залегли рядом, и я тут же откупорил бутылку восстанавливающего зелья и принялся поливать им рану Виталика. Здоровье зомби медленно поползло вверх. Правда, потом оно слегка скакнуло вниз, когда я, взявшись за древко двумя руками, рывком вытащил стрелу из спины нашего штатного читера. «Вот ведь сука!» — сказал Виталик. «Я это почти почувствовал!» «Сдается мне, что они пока еще не пытались тебя убить», — сказал я. «Думаю, это был предупреждающий выстрел в живот». «Все те, кто нас не убивают, об этом сильно, сука, пожалеют!» — ответил Виталик древним статусом из Твиттера. Вторая стрела вонзилась в пол рядом с трактором, погрузившись в него сантиметров на пятнадцать, а пол тут, между прочим, был бетонным. Дрожащему от остаточной энергии древку стрелы была примотана какая-то белая тряпка. Довольно прозрачный намек. «Переговоры!» — возликовал я. «Кровавая баня!» — напомнил Виталик. «Скорее всего, ловушка», — сказал Соломон. «А смысл?» — спросил я. «Мы были у них на прицеле. Они могли запросто положить нас всех одним залпом. Так какого черта они это не сделали, пока мы вообще не подозревали, что они внутри?» «Это их тактика», — сказал Соломон. Они так играют. Как по мне, довольно дурацкая тактика. Если ты пришел кого-то убивать, так убивай и не тяни резину. Конечно, кошки постоянно играют с мышками, пребывая в блаженной уверенности, что те от них никуда не денутся. Но в этой реальности у любой мышки могут оказаться клыки из нержавеющей стали. Я думал, тут этот урок уже все выучили, а поди ж ты. С другой стороны, сейчас глупость врага нам только на руку. «Вступим в переговорный процесс», — предложил я. Соломон вытащил из извентаря свиток и продемонстрировал нам, намекая, что мы готовы свалить отсюда в любой момент. «А то ж», — сказал Виталик, — «но на этот раз, пользуясь правом пострадавшей стороны, базар держать буду я». «Валяй», — сказал я. Его здоровье медленно поползло к максимальной отметке. «Порази нас своими дипломатическими талантами». «Чего надо?» — дурным голосом возопил Виталик на весь ангар. «Я вас не знаю! Идите нафиг!» Ему ответил звонкий мелодичный голос эльфа. «Я Гвейн, по прозвищу Серебряный Клинок, Хранитель Корня, Следящий Внутреннего Круга, Пятый Меч Дома Красных Ветвей, И я могу говорить от имени всего дома». «Мистер, в вашей речи слишком много заглавных букв, Но вы так и не ответили на поставленный вопрос», — сказал Виталик. «Должен заявить, что вы мне не нравитесь». «Но мы ищем крови только двоих из вас», — сказал гвен «У нас нет вражды с Соломоном Рейном, и он может уйти». «Интересно, а чего это Виталик попал в список кровников? Наверное, из-за того эльфа, что мы шлепнули возле гостиницы?» «К сожалению, это невозможно», — ответил Соломон. «У меня совместный квест с этими двумя игроками, и если я сейчас уйду, то не смогу его выполнить. Вношу встречные предложения». Отложить улаживание возникших между вами разногласий на две недели. Это был бы неплохой вариант, но я почему-то был уверен, что Гуэйн на него не согласится. Он и не согласился. — Это невозможно, — заявил он. — Приказы великого князя выполняются без промедлений. — Кровавая баня, как я и говорил, — пробормотал Виталик. — Так тому и быть, — сказал Соломон. — Мы не хотели этого, Соломон, Рейн, — сказал Гуэйн. Но ты сам сделал свой выбор, и ты выбрал смерть. Ты излишне пафосен для всего лишь пятого меча, — заявил Виталик. Краем глаза и уловил в проходе какое-то легкое мерцание и на всякий случай всадил в него пару пуль из дезерт-игла. Мерцание крякнуло и метнулось в сторону, роняя на бетон капли крови. Второй эльф буквально свалился нам на головы то ли спустившись с трактора, то ли тупо его перепрыгнув. Несмотря на внезапность атаки, Соломон оказался к ней готов и поймал эльфа на очередной клинок из своей обширной коллекции. Две половинки эльфа упали на пол. Третий летел на нас, вообще не маскируясь, зато прикрываясь защитным полем. Я дважды в него выстрелил, но эльфа это даже не замедлило. Недобро улыбаясь, Соломон сделал шаг вперед. Длинный широкий меч в его руках отсвечивал зеленым. И это явно было не просто так. Оценив перспективы, эльф швырнул Соломона кинжалом и сам юркнул в проход между машинами. Соломон отбил кинжал легким движением меча, перехватил клинок одной только правой рукой и левой содрал печать с портального свитка. Портал открылся. Ближе всех к нему стоял Виталик, и упрашивать его не пришлось. Когда он нырнул в черный зев в переходы между мирами, мерцание шныряющих в стелсе эльфов уже окружало нас со всех сторон. Я прыгнул следом, оказался в очередном полумраке и тут же наткнулся на широкую спину Виталика. В результате чего мы оба довольно неуклюже рухнули на пол. Соломон прошел в портал спиной вперед, держа меч перед собой, и на его клинке трепахался очередной незадачливый эльф. Соломон стряхнул тело обратно в портал, и проход закрылся, отхватив самый кончик здоровенного рейновского меча. Мы оказались в узком и явно рукотворном проходе, тускло освещенном шахтерскими лампами, развешанными через каждые 10 метров. Коридор был настолько узок, что мы с Виталиком могли бы в нем разойтись, только изрядно потерявшись друг от друга плечами, а до потолка можно было достать рукой, даже не вставая на цыпочки. «За мной!» – скомандовал Соломон и неторопливо потрусил по коридору, а мы с Виталиком последовали за ним. Выбор направления не имел решающего значения. Это место не подходило ни для того, чтобы оторваться от погони, ни для того, чтобы строить длительную оборону. Но я прекрасно понимал, для чего мы здесь чтобы узнать пределы возможностей нашего противника. Пока, должен признать, эти ребята вызывали у меня только уважение. Да, они имели склонность вести длинные и никчемушные разговоры, но во внезапности атаки и мастерстве скрытного передвижения им не было равных. А еще они умели проходить сквозь стены. «Вот оно», — сказал Соломон, останавливаясь. «Поскольку впереди ничего нового не обнаружилось, мы оглянулись и увидели, как примерно на том же месте заново набухает окно портала». «Сорок две секунды», – констатировал Соломон. «Очень хороший результат». Нам-то этот результат ничего хорошего не предвещал, и Виталик, злобно складившись, приложил к плечу импульсный карабин, прихваченный в хранилище серых орков. Ему явно хотелось опробовать новую игрушку. И кто мы такие, чтобы его за это осуждать? Соломон был прав, опыта несистемное оружие не приносило. Но Виталик тоже был прав, шмаляло оно знатно. Первого, пролезшего через портал эльфа, просто разорвало в клочья. Правда, на этом успехи Виталика в стрельбе и закончились. Второй эльф шустро укрылся за магическим щитом, которое полностью поглотило импульс высокотехнологичного оружия Калаквианской империи. А за спиной эльфа начали вырастать новые фигуры. Виталик быстро сориентировался и принялся стрелять в стены и потолок. образовав между нами и отрядом вторжения нехилых размеров завал из крепежных балок земли и камней. Решив, что мы увидели уже достаточно, Соломон выудил новый портальный свиток. На этот раз он шагнул в овальное окно перехода первым. Я последовал за ним. Но даже из-за широкой спины Виталика успел увидеть, как позади нас что-то ярко сверкнуло, и несколько метров завала обратились в пыль. И, несомненно, где-то там оставались запыленные злобные эльфы, все еще жаждущие нашей крови. Виталик прошел последним, и портал закрылся, подарив нам очередные 42 секунды передышки. На этот раз нас занесло в бескрайнюю от горизонта до горизонта степь. Солнце стояло в зените, но воздух был довольно прохладным, и в любой другой ситуации его свежесть наверняка могла бы нас объединить, но сейчас мы не стали обращать на это внимание. «Призывай своего маунта», — скомандовал Соломон. Не став задавать лишних вопросов, я воплотил свою ласточку, прыгнул за руль и вставил ключ в замок зажигания. Виталик втиснулся на пассажирское сиденье, а Соломон разместился сзади, Едва он захлопнул дверцу, как я вжал педаль газа в пол, и стартанул с места с пробуксовкой, прямо как я люблю. Поверхность тут была достаточно ровная, по крайней мере, не у хабистей большинства российских провинциальных дорог. И я без труда уложил стрелку спидометра на отметку в 100 км в час. Соломон достал тактический бинокль и принялся смотреть назад. — А что случилось с твоим боевым, сука, аквариумом? — поинтересовался у него Виталик. «Он понадобится мне в другом месте», — сказал Соломон. «Я собирался на относительно безопасную прогулку, а не планировал рейд против дома красных ветвей, так что несколько ограничен в инструментарии». «И двумя словами, ты, мальца, лоханулся», — сказал Виталик. Соломон не стал ему отвечать. «Никто из нас не ожидал, что эльфы перейдут к завершающей фазе своего полного пакета мести так быстро. Мы полагали, что у нас есть в запасе пара недель» которые позволят нам завершить совместные с Элрондом дела. После чего, и это при условии, что мы в итоге остались бы в живых, противостояние с кланом эльфов вполне могло бы сойти на нет, по объективным причинам. Как достать врага в другом мире, если портальная сеть уничтожена? — Есть, — сказал Соломон, — 42 секунды, как и в прошлый раз. — Стабильность — признак, сука, мастерства, — сказал Виталик. — А у той способности вообще есть какой-нибудь откат к хренам? «Нет, если это не способность, а артефакт», — сказал Соломон. «Тогда они ограничены только количеством зарядов». «А сколько там может быть зарядов?» — спросил Виталик. «Сколько угодно, если у них есть дополнительные элементы питания». «Ненавижу эту, сука, игру!» — вздохнул Виталик. «На чем они за нами прут? На турбометлах?» «Сам посмотри», — сказал Соломон, передавая ему бинокль. Виталик приник окуляром и радостно загыгайкал. «О, коняшки!» — сказал он. «А нет, ни разу не коняшки! Это ж единороги! Какая предельная скорость у единорога?» «Точно не знаю», — сказал Соломон, — «но они приближаются». «Валим?» — поинтересовался я, попытавшись выжать из машины еще немного. В зеркалах заднего вида единорогов пока не было. Вот какие-то белые точки, поднимающие за собой облачка пыли, присутствовали. «Нет еще», — сказал Соломон. «Они нас догоняют, но не слишком быстро. Попробуем их прорядить» и выудил из инвентаря плод незаконного союза снайперской винтовки с противотанковым ружьем. Разворачивать эту штуку в тесном салоне «Девятки» было не с руки, поэтому он сразу выставил ствол в левое окно. «С такой дистанции, из движущейся машины, по коняшки коняшке, э, то есть единорогу?» уточнил Виталик. «Да ты, я смотрю, большой оптимист!» Вместо ответа Соломон потянул за спусковой крючок. Я никакого видимого эффекта не заметил. Но Виталику в тактический бинокль было виднее. «Надо ж, попал!» — сказал он. «Минус один, так сказать!» Соломон чуть переложил ружье. «Минус два!» — констатировал Виталик. машина подбросила на очередном недооцененном мной ухабе, и мы впечатались головами в потолок. У меня даже полочка здоровья чуть-чуть упала, а шлем Соломона оставил в крыше вмятину. В бронированной, надо заметить, крыша. хорошо, что я, сука, не хрустальный!» заметил Виталик, потирая затылок. «Ты почем права покупал, Чапай?» «Тебе там не продадут», — сказал я. «Налево и притормози», — скомандовал Соломон. Я сбросил газ, плавно переложил руль и нажал на тормоз. Когда машину перестала подбрасывать на кочках, а скорость упала до 20 километров в час, Соломон начал стрелять. Эльфы успели подобраться ближе, так что результат стал заметен и невооруженным глазом. «Первая пуля. Я решил, что называть эту болванку пулей будет все-таки правильнее». Прошла из кокуна и всадника, и они закувыркались в пыли. Вторая угодила другому эльфу в грудь и буквально вырвала из седла. Третья, насколько я мог видеть, поразила только единорога. Но эльф все равно временно выбыл из погони. В четвертый раз Соломон промахнулся. «Обратно на курс и гони». «Ай-ай, сэр!» — сказал я, выворачивая руль в обратную сторону. «А единороги у вас, случайно, не в Красной книге?» — поинтересовался Виталик. а после сегодняшнего Я снова набрал крейсерскую скорость, а Соломон, спрятав ружье, высыпал за окно целую пригоршню мин. Мины оказались достаточно умными, они не стали лежать одной кучей, а рассредоточились по степи и затаились, ожидая своих 15 секунд славы. После того, как рвануло в первый раз и единорог вместе с всадником исчезли в огненной вспышке, продвижение эльфов замедлилось, и мы, впервые после высадки эльфов в этом мире, начали трываться. «Раз уж у нас образовалась небольшая передышка, то я бы хотел задать два вопроса, которые меня мучают», — заявил я. «Точнее, три. Начну с того, который только что пришел мне в голову. У нас есть план?» «В общих чертах», — сказал Соломон, внимательно наблюдавшись за тем, что творилось у нас в тылу. «Сойдет», — решил я. «Теперь дальше. Зачем они вообще устроили этот цирк с предупредительным выстрелом и как бы переговорами?» «Полагаю, из-за меня», — сказал Соломон. Они знают, кто я, и по возможности хотели бы избежать открытого конфликта. «Потому что за тебя вступится?» — уточнил я. При всем моем уважении к его таланту и боевому... игровому опыту, Соломон не производил впечатления человека, способного в одиночку остановить целый клан элитных эльфийских диверсантов. Он был немолод и опытен, но такие они тоже не мальчики для битья. Соломон был местами очень крут, он знал о происходящем куда больше, чем мы. Однако, я был свидетелем того, что он может ошибаться. К тому же, за ним наблюдалась склонность несколько переоценивать свои силы или недооценивать опасность, что, в принципе, одно и то же. Издержки из-за статуса хай-левела, наверное. «Вряд ли за меня вступится», — сказал Соломон. «По крайней мере, если я сам этого настойчиво не попрошу. Но за меня совершенно точно будут мстить». «Почему ты так в этом уверен?» — спросил я. «И, главное...» Почему они так в этом уверены? «Из-за моего завещания», — сказал Соломон. «У тебя есть завещание, и они даже знают, что в нем написано?» Я никогда не делал из этого секрета. Его лица мне не было видно, но я был уверен, что сейчас он ухмыляется. Это последний квест, который ты можешь выдать. Точнее, его за тебя выдает система, потому что он активируется только после твоей смерти. Эта возможность появляется после взятия 400 уровня и соблюдение ряда определенных условий. Я их всех выполнил. — да я угадаю, — сказал Виталик. — В случае твоей смерти все твое добро, нажитое неправедным трудом и налутанное с несправедливо убитых монстров, достанется тому, кто отомстит твоим убийцам. — Не все, но кое-что. Достаточно ценное, чтобы желающих набралось больше одного, — сказал Соломон. — А как быть, если ты помрешь от несчастного случая? «Сподкнешься и свернешь себе шею к хренам! Или, разбежавшись, прыгнешь со скалы!» «В таком случае система квест не активирует. Также она его не активирует, если я поду от руки моба. Глупо сеть программе, которую ты не до конца просчитал». «Интересно живете!» — констатировал Виталик. «Они снова приближаются», — сказал Соломон, тем самым утверждая, что не только лишь он живет интересно. Взрывов больше не было, значит, эльфам удалось деактивировать остальные установленные им ловушки. А говорил, что грандмастер... «Достают луки, готовятся стрелять», — сказал Соломон. «Стреляют». Он еще произносил только слог «стре» и слово «стреляют», как я предпринял маневр уклонения, дернув ручник и заложив крутой вираж, втайне надеясь, что моя ласточка после таких выкрутасов не развалится. Глава одиннадцатая Ласточка выдержала и не развалилась. Хотя зловещие скрипы в подвеске давали понять, что ей такие маневры не слишком-то по вкусу. Зато нам удалось отклониться почти от всех стрел. Одна безобидно чиркнула по крыше, а другая застряла в левом заднем крыле, пробив установленную системой броню, словно это был бумажный лист. Пожалуй, против таких луков и бронежилет бессилен. Из-за противолодочного зигзага мы потеряли скорость. Эльфы приблизились, и я понял, что с самого начала неправильно оценивал разделяющие нас расстояние. На самом деле, они были чуть дальше, чем мне казалось. Меня ввел в заблуждение размер их скакунов. Единороги были раза в полтора, а некоторые особи и в два, больше обычных лошадей. У них были мощные и при ближайшем рассмотрении совершенно не изящные ноги а удар массивного копыта наверняка будет сравним с ударом утяжеленной цельнометаллической кувалды, которой любил пользоваться наш завхоз Кузьмич. И что-то мне подсказывало, что и рог у этих лошадок служит не только для украшения. Очередная стрела пролетела совсем рядом и снесла мне боковое зеркало. Что ж, еще немного, и это противостояние приобретет личный оттенок и для меня. «Не пора ли нам к хренам?» – поинтересовался Виталик. «Рано», – сказал Соломон. «Надо выбить еще хотя бы парочку. А если они нас первые того этого?» Соломон не ответил. Он возился с каким-то сложно сочиненным, многодульным устройством, которое занимало весь объем задней части салона. «Ладно», — сказал Виталик. Он вытащил из инвентаря, неплохо зарекомендовавший себя в предыдущей локации, импульсный карабин. Тут же высунул его в окно, а потом и сам высунулся по пояс, прямо как Глеб Жеглов в известном всем фильме. Вот только ни у кого из нас не было свободных рук, чтобы держать его нежно. Виталик принялся стрелять, но не в эльфов, а в дорогу позади нас. Каждый выстрел взметал целое облако пыли, и спустя всего несколько секунд мы оказались полностью скрыты пылевой завесой. Эльфы, видимо, были большие ретрограды и не признавали оружия с тепловым наведением, потому что обстрел прекратился. — Не благодарите! — крикнул Виталик, не переставая стрелять. — Ладно, не будем, — пробормотал я. Соломон закончил сборку своей мегапушки и приступил к калибровке. Раздумывая о том, что неплохо бы и мне внести свой вклад в общее дело, я раскрыл интерфейс, влез в настройки своего маунта и обнаружил, что до следующего уровня ласточки осталось всего ничего. Более того, полоска ее опыта продолжала прирастать прямо сейчас. Небольшими, правда, дозами, но шкала постепенно заполнялась. Видимо, мы довели какую-то мелкую степную живность, сами того не замечая. «Или кочки, на которых нас периодически подбрасывало, были совсем не кочками?» Я стал внимательно следить за дорогой. «Задняя дверь как-то открывается изнутри?» — спросил Соломон. «Если только по ней хорошенько стукнуть», — сказал я. «Любопытное инженерное решение». Соломон снял полку багажника и потянулся к двери. «Предполагается, то, что ты там везешь, не должно иметь возможности выбраться наружу». Соломон пустил в ход бронированный кулак, и дверца багажника распахнулась. На мой взгляд, он немного переусердствовал, вырвав замок с мясом, но замечания ему делать я не стал. Со временем само восстановится. Расчистив место от до сих пор валяющегося в багажнике хлама, о существовании которого я уже успел позабыть, Соломон установил на портативную турель пять минут назад на коленке собранный скорострельный шестиствольный плазмомет и принялся пулять короткими очередями прямо через полевую завесу. Увидев такие дела, Виталик выбросил разряженный карабин в степь и засунулся обратно в салон. «Интересно, он хоть раз в кого-нибудь попал?» — поинтересовался Виталик. «Спроси у него», — сказал я. «Эй, друг, ты хоть раз в кого-нибудь попал?» На удивление Соломон таки удостоил его ответа. «Пока в двоих Проверить его заявление было невозможно, поэтому Виталик решил поверить на слово. Впереди, чуть левее по курсу, мелькнула какая-то живность. Присмотревшись, я увидел довольно крупную ящерицу. То ли варана, то ли сухопутного крокодила, только серого и с гребнем на голове. «Держись!» — скомандовал я и крутанул рулем. Ящерица была довольно массивной, чтобы давить ее колесами, поэтому я решил вломить по ней передним бампером, а точнее установленным там зомби-сбрасывателем. Оба моих спутника услышали мое предупреждение. Виталик успел уцепиться за ручку над пассажирской дверью, а другой рукой упереться в торпеду. А Соломону в багажнике хвататься было не за что, поэтому его вместе с турелью бросило в сторону, и он выбил плечом боковое окно. «Будешь должен», — предупредил я. Несмотря на стремительно приближавшиеся полторы тонны смерти, вараный крокодил продолжал спокойно греться на солнышке и не предпринимал никаких попыток убраться с дороги. Удивительно, без инициативное существо. Даже не жалко. В последнее мгновение перед ударом он таки повернул голову в мою сторону и посмотрел мне в глаза. От его взгляда я впал в натуральный ступор, и все мышцы в моем теле закаменели. Но я ящерицу. Система удосужливо подсказала мне, что это детеныш Василиска. Это уже спасти не могло, ибо как моя правая нога давела на газ, так она и продолжала на него давить. Детеныш Василиска оказался существом не особо прочным, и от удара зомбо-сбрасывателя его чуть не пополам разорвало. И система поздравила меня с очередным убийством. Сообщения на виртуальном интерфейсе мигали сменяя друг друга. И в течение всего нескольких секунд я узнал, что на меня наложен дебаф взгляд Василиска, действие которого закончится через 10 секунд. А моя ласточка таки получила новый уровень, и ее снова можно проапгрейдить. Но не раньше, чем через десять секунд. Тело застыло, как камень. Хотя оно по-прежнему принадлежало мне, сделать я с ним ничего не мог. Оставалось только тупо пяриться перед собой и ехать вперед, надеясь, что за это время нам не встретится ни глубокого оврага, ни здоровенного валуна. На излете моего дебафа из клубов, поднимаемой нами пыли, вырвался эльф. На здоровенном, когда-то белом, а теперь изрядно посеревшем единороге. В три скачка он догнал наш автомобиль и лег на параллельный курс. В салонном зеркале я увидел, что Соломон начал разворачивать в его сторону свой плазматрон. Демонстрируя нам изрядное мастерство вольтежировки, эльф вскочил на спину своего единорога и изготовился к прыжку. Соломон выстрелил. Одновременно с этим с меня наконец-то спало оцепенение, и я нажал на тормоз. Соломон промахнулся, но и эльф промахнулся тоже. Вместо того, чтобы приземлиться к нам на крышу, как он и планировал, он опустился на самый краешек капота, оставив вмятины в металле. «Краску не поцарапай, скотина!» – возопил я, а он криво ухмыльнулся и вытянул из ножен пару кинжалов. Говорят, Юрий Цезарь гордился тем, что может делать три дела одновременно. Что ж, в этот момент я его даже слегка превзошел, потому что одновременно делал целых четыре. Давал руля, пытаясь стряхнуть эту фигню с капота, полил в нее из дезерт-игла через водительское окно, рылся в интерфейсе «Ласточки» в поисках нужного апгрейда и поминал ушастого весь его клан, всю его родню и лошадь, на которую он приехал, тихими недобрыми словами. Эльф с капота упорно не стряхивался, продолжая балансировать на краю и попирая физические законы. Попасть в него мне тоже не удавалось. Юркая скотина умудрялась уворачиваться от пуль, как сами знаете кто, сами знаете в каком фильме. Но какая-то польза от стрельбы все-таки была. Она заставляла эльфа танцевать на капоте и не давала ему перейти к наступательным действиям. Наконец-то Виталик, на которого детеныш Василиска вроде бы не смотрел, решил вмешаться происходящее и нацелил на эльфа свой солидный дробовик. Надо отдать ужасному должное. Он быстро смекнул, что к чему. Едва Виталик потянул за спусковой крючок, эльф обеими ногами оттолкнулся от капота, совершил изящный пируэт и приземлился на ноги где-то в степи. Впрочем, его фигура тут же потерялась в пыли, которую мы поднимали. «Экий, сука, акробат!» Я наконец-то нашел в интерфейсе список нужных опций и выбрал взглядом скоростной пакет «Все в одном». Увеличение мощности двигателя, укрепление подвески, улучшение управляемости и тормозной системы. прям как в Need for Speed. Прям как я люблю. этом если что, был Гуэйн», — заметил Соломон сзади у сидения. «А, так значит, круче него всего четверо!» С облегчением выдохнул Виталик. Хвала Аллаху, что не все они такие, а то я в какой-то момент даже переживать начал. Я подтвердил системе свой выбор, и ласточка слегка задрожала, принимая изменения. Над степью разнесся ужасающий громкий рев. Понять, с какой стороны он доносился, не представлялось возможным. Но, судя по всему, ревело что-то очень крупное и очень злобное. «Умоляю, скажите мне, что это просто брачный зов местного слонопотама», — попросил Виталик. «Это просто брачный зов местного слонопотама», — уважил я его. «Не совсем», — возразил Соломон. «Скорее, это рев одного из родителей того малыша, которого мы переехали». «Малыша?» — тупо спросил Виталик. «Взрослые василиски крупнее на порядок», — сказал Соломон. «Василиски?» «Еще они очень семейные существа», — сказал Соломон, «а также опасные, мстительные и злопамятные». «Что-то не хочу я с этим родителем встречаться», — сказал я. «Для того, чтобы уйти порталом, нам надо хоть немного от них оторваться», — сказал Соломон. «Это запросто», — сказал я. Ласточка закончила трансформацию, и хотя внешне это на ней никак не отразилось, но на каком-то уровне я чувствовал ее возросшую мощь. Даже двигатель звучал уже по-другому, как-то более солидно. Я чуть-чуть притопил педаль газа, и машина рванула вперед, причем ход ее стал куда более плавным. Правду ведь говорят, больше газу, меньше ям. Стрелка спидометра замерла на отметке 150. Для девятки и по бездорожью это, конечно, фантастика. Но реализма в окружающем мире и без того с каждым днем становилось все меньше и меньше. Но хоть эльфы в оставшихся зеркалах больше не маячили. «Люблю скорость, но не люблю консервные банки», — заметил Виталик и вздохнул. «Эх, где же мой верный стальной конь?» «Полагаю, что уже в другой галактике», — сказал я. «Так ведь, Соломон?» «Нет», — сказал Рейн. «Звездная система другая, но галактика все та же». «И все это очень печально», — сказал Виталик. «Так вот», — сказал я. «Если вы помните, у меня был...» «Останавливайся», — сказал Соломон. «Уходим». «Ладно, ему виднее». Я затормозил, и мы вышли из машины. Соломон на ходу сменил броню на что-то черное, футуристическое и космодесантное. Мигом стал в полтора раза шире. «Экий сука модник портал не прыгайте, а входите. Очень медленно и аккуратно», — предупредил Соломон, активируя свиток. «Никаких резких движений и все лишнее уберите в инвентарь. Там область повышенной гравитации. Так что лучше становитесь на четвереньки или ползите». «Вот еще», — сказал Виталик. «Офицеры СВР без причины на брюхе не ползают». Соломон, приглашающе махнул рукой, и Виталик опасливо шагнул в проем. И вот стоим мы с Соломоном вдвоем в чистом поле. Вокруг ни деревца, ни холмика, ни оврага. И тут из-за угла на нас выруливает танк. В смысле, не танк, конечно, а ящер. Но по размеру он скорее напоминал локомотив, и в мощности ему вроде бы не уступал. Ума не приложу, откуда он взялся. Вот никого не было. Вот я моргнул, и он уже стоит в паре сотен метров от нас. Вот я еще раз моргнул, и он уже к нам несется. А в портал прыгать нельзя. Но как уж тут поползешь, когда на тебя такая махина мчится, ревет и только что огнем не пыхает. В общем, я, конечно, не прыгнул, но шагнул довольно резво. В последний момент увидев, как скотина проскакала мимо Соломона и смяла мою ласточку, как консервную банку. Надеюсь, что у вещей системы нет пункта восстановлению не подлежит. Но, как бы там ни было, ремонт в этот раз будет долгим. Соломон шагнул следом за мной, и портал закрылся. Правда, меня это в тот момент уже не особо заботило потому что я тупо старался выжить. Сила тяжести тут была не просто повышенная. По ощущениям, она была многократно умноженная и ударила меня, как кувалда, но не по голове, а по всему телу одновременно. Инерция от перехода все равно бросила меня на четвереньки, и мне показалось, что сейчас с подвесом собственного тела у меня сломаются руки. Я аккуратно пустился на бок, а потом перевалился на спину. В голове гудело, перед глазами стоял кровавый туман, дышать было тяжело. И, насколько я успел заметить, Виталику приходилось не лучше. Разве что ему о дыхании не стоило беспокоиться. Это для него давно уже не жизненно важный процесс. Соломон вышел из портала, как ни в чем не бывало. Схватил меня за шиворот, подтащил к Виталику, взял его другой рукой и потащил нас подальше от точки входа. Чувствовать себя мертвым грузом было неприятно. Но я решил, что бывают в жизни и более неприятные ситуации. Правда, в голову пока ничего не приходило. «Ты можешь ходить, потому что у тебя настолько выносливость прокачана!» Из последних сил прихрепел я. «Нет, потому что у меня в броне гравикомпенсаторы», — сказал Соломон. «Мог бы и поделиться», — прихрепел я, хотя никогда ни одного гравикомпенсатора в глаза не видел и вряд ли бы узнал, если бы встретил в толпе. «Они недемонтируемые», — сказал Соломон, останавливаясь. «Так вот, у меня есть третий вопрос». — прокрепел я. — Сейчас? Серьезно? — Потом можно и не успеть. — Сорок две секунды, — напомнил мне Соломон, — и двадцать из них уже прошли. В здешних краях, видимо, была ночь, потому что у меня над головой наблюдалось звездное небо. Созвездия, как и следовало ожидать, были незнакомыми. Мы находились в середине стометрового кратера, похожего на лунный, только с атмосферой. Наличие атмосферы я определил только потому, что дыхание все еще продолжало быть для меня жизненно важным процессом. Хотя в данный момент никакого удовольствия от этого не получал. Соломон встал перед нами и обнажил очередной бластер. «Мы хоть где?» – поинтересовался я. «Где-то?» – пожал плечами Соломон. «Какая разница?» Небольшое мерцание воздуха, и портал открылся почти на старом месте. Из него тут же выпрыгнули два эльфа. Впрочем, их грациозные прыжки под воздействием местной гравитации превратились во что-то нелепое, и оба рухнули на землю. И насколько я мог видеть со своей не слишком удобной наблюдательной позиции, один из них таки руку себе сломал. Соломон уложил их обоих двумя выстрелами. «Экий, сука, снайпер!» Потом эльфы повалили толпой, но успеха им это не принесло. Соломон успел застрелить еще троих, прежде чем между ним и распластанными на земле телами вырос магический барьер. Соломон убрал бластер, достал два коротких клинка и пошел резать элитных диверсантов, как баранов. Может быть, у его самоуверенности таки были причины? Подумал я. Может быть, не совсем она и излишняя? Он был хитрый лис, и недооценивать его не стоило. Закованного в броню Соломона магический барьер остановить не смог. Наш союзник запросто протолкнул тело сквозь мерцающую пелену и вонзил клинок в ближайшего эльфа, пытающегося подняться с земли. Портал за спинами эльфов погас, проход закрылся. Жаль, подмога не придет, подкрепление не прислали. Эльфы были абсолютно беспомощны и в большинстве своем тупо лежали на земле. Но Соломона эти соображения не останавливали. Он был безжалостно эффективен или эффектно безжалостен и убил почти всех когда его короткий меч был остановлен серебряным клинком Гвейна.